Глава 14. Шесть тридцать Семнадцать часов двадцать восемь минут до запуска. Они поднялись на лифте на восемнадцатый этаж, после чего двинулись за Вулманом по лабиринту узких серых коридоров, где с трудом могли разойтись два человека. Сердце отчаянно колотилось у Кэсси в груди. Она слышала, как дышит Элли у нее за спиной. «Ты в порядке?» — спросила Кэсси девочку, оглянувшись. Элли кивнула, но глаза у нее были широко распахнуты, а лицо казалось настороженным. «Да, просто нервничаю». «Я тоже». Дойдя до конца коридора, Вулман дотронулся ладонью до металлической двери, а потом развернулся боком и закатал рукав до плеча. «Что он делает?» — шепнула Элли Кэсси на ухо. «Понятия не имею», — ответила та. В двери открылась узкая щель, и оттуда к Вулману протянулась рука манипулятора. На ее конце была игла с маленькой пробиркой. Из манипулятора ударил красный луч, отыскал какую-то точку на плече Вулмана, а потом игла мгновенно вонзилась в его кожу. Пробирка наполнилась кровью. Спустя пять секунд дверь, зашелестев, открылась. «Следуйте за мной», — обратился к ним Вулман, перешагивая через порог. «Что это было?» — спросила Кэсси. «Распознавание по анализу крови», — объяснил Лейк. «До запуска мы охраняем Симы очень строго». «И ваша система может так быстро делать анализ крови?» — не поверила Кэсси. «За пять секунд она определяет группу показателей гемоглобина, наличие раковых клеток и даже уровень холестерина», — ответил Лейк. «Благодаря ей...» Я начал добавлять больше фолиевой кислоты в свой рацион. Они вошли в небольшой холл с белыми стенами, которые как будто светились изнутри. В холле стояли два охранника в красной униформе пасткрайма с черным контуром логотипа на груди. Оба держали в руках мощные винтовки. Охранники синхронно кивнули их группе. «Райерсон, Траутман», — сказал Лейк. «Мистер Лейк», — ответили охранники хором они расступились пропуская вулмана к очередным дверям вулман снова закатал рукав рубашки и еще одна игла взяла у него кровь двери раздвинулись и все они прошли в зал добро пожаловать в родильное отделение объявил вулман вход сюда запрещен для всех кроме узкого круга сотрудников посткрайма вы первые посторонние кого мы впустили ничего себе пробормотала элли Огромный зал был девственно белым, с потолка спускался круговой экран толщиной с лист бумаги, а под ним стояла такая же круглая консоль, окруженная шестью белоснежными креслами. Перед каждым креслом лежал визор Терры Плюс, подключенный к зарядной станции. — Располагайтесь, — сказал Лейк, — где вам удобнее. Кэсси села в одно из кресел. Подушки мягко обхватили ее тело, идеально выровняв позвоночник. Лейк и Вулман тоже сели. Уайт остался стоять. Один из охранников, Райерсон, встал с ним рядом. В его винтовке отражался белый потолок. «Почему вы называете это место родильным отделением?» спросила Элли. «Здесь рождаются мои дети», — деловито ответил Лейк. «Я люблю каждый свой сим, как отец своего младенца. Я трачу куда больше времени на их создание, чем любые другие родители на воспитание детей» не говоря уже о денежных расходах. «Хорошо, наверное, быть настолько богатым, чтобы людям приходилось выслушивать твой бред и не считать тебя при этом безумцем», — подумала Кэсси. «Родильное отделение — это место, где мы тестируем наши симуляторы, перед тем, как представить их публике», — сказал Вулман. «Это наш последний шанс отловить мелкие баги, внести последние изменения и убедиться, что все функционирует как надо». «И что я должна сделать?» — спросила Кэсси. — Все как обычно, — ответил Вулман. — Наденьте ваш визор. Он указал на круговой экран над рабочими станциями. — Данные с визора будут передаваться сюда. Это позволит нам видеть то же, что вы будете видеть в Терри Плюс и записывать происходящее в симуляции. Вулман достал свой планшет, его пальцы заплясали на клавиатуре. Кэсси взяла визор с зарядной станции и надела на голову. Наушники плавно вдвинулись в уши. Она почувствовала слабое покалывание в полость рта. «Что это?» — удивилась она. «Наши запатентованные краниальные сенсоры», — объяснил Вулман. «Впервые используемые в тери Плюс. Они позволяют передавать информацию непосредственно на ваш язык и обонятельные каналы, встроены в каждую гарнитуру Тея». «Мы начнем с чего-нибудь вам знакомого», — сказал Лейк. «С вашего дома. После этого вы сможете свободно исследовать симулятор и искать, что вам нужно. Думаю, вы найдете, что ваш дом был придирчиво и, я бы сказал, любовно воссоздан», — заметил Вулман. Элли сняла визор с зарядки и надела на голову. «Ого, как странно!» — воскликнула она. «Как будто по языку бьют током!» Вулман сказал. Когда окажетесь в Симе, это ощущение пройдет. А сейчас давайте выясним вот что. Вы можете находиться в Симе как участники или как зрители. Кэсси, если вы выберете быть участницей у себя дома, виртуал Харриса будет реагировать на вас вплоть до появления виртуала Кэсси. Вы согласны? — То есть Харрис предпочтет виртуальную меня? — Совершенно верно. — Еще одно, — вмешался Лей. Вошел Салман Джалаль с еще одним планшетом. «Что именно?» — спросила Кэсси. «Поскольку у вас отмечена гипонатриемия», — сказал Джалаль. «Мне нужно, чтобы вы подписали документ, подтверждающий, что краем не отвечает за любые негативные физические или психологические эффекты, которые вы можете испытать в симуляторе или в результате его использования». «Это справедливо», — кивнула Кэсси. Она пробежала документ глазами и поставила свою подпись. Джалаль посмотрел на нее, кивнул и встал рядом с Вулманом. Удачи, миссис Уэст, сказал он. На несколько секунд его взгляд задержался на Кэсси, и это встревожило ее, но еще до того, как она успела спросить, в чем дело, Джалаль вышел из зала. Готовы? спросил Лейк. Да, ответила Кэсси. Вроде бы. — пробормотала Элли. — Я искренне надеюсь, что вы не найдете того, зачем приехали сюда. Но если найдете, мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить людям безопасность. — Спасибо, — сказала Кэсси и сделала глубокий вдох. — Поехали, — воскликнул Вулман. — Миссис Уэст, мисс Миллер, готовьтесь вступить в инферно. Кэсси окутала тьма. Потом ее каст оказался посреди пустыни. Каст Элли стоял рядом с ней. Вдали поднялись из земли красные горы, за ними массивные здания комплекса пост гигантские глыбы посреди пустоты. Их касты прошли сквозь ворота в центральное здание, миновали портреты самых знаменитых преступников в истории и оказались в длинном темном коридоре. Кэсси ощутила, что ее волосы раздувает ветер, и по спине у нее побежал холодок. Стены вспыхнули, И теперь лица монстров из прошлого улыбались им сквозь огонь. Она увидела, как у Элли открылся рот, как будто девочка пыталась закричать, но ее голос потонул в оглушительном гуле. В дальнем конце коридора она увидела силуэт мужчины. Кэсси сразу узнала его. Он стоял, улыбаясь и протягивая к ней руки. Та же самая улыбка. Те же самые глаза. тоже. «Самое лицо!» «Идите за мной!» — провозгласил Харрис Уэст. И «Испытайте на себе инферно!»